Глава третья. На Хорссульской пустоши. Около огромной воронки, где лежал цилиндр, я застал человек 20. Я уже говорил, как выглядел этот колоссальный зарывшийся в землю снаряд. Дёрн и гравий вокруг него обуглились точно от внезапного взрыва. Очевидно, при ударе цилиндр вспыхнул пламенем. Гендерссона и Оджил ведь там не было. Вероятно, они решили, что пока ничего сделать нельзя, и ушли завтракать к Гендерссону. На краю ямы болтая ногами сидело четверо или пятеро мальчишек. Они забавлялись, пока я не остановил их, бросая камешки в четырехногую махину. Потом, выслушав меня, они начали играть в пятнашки, бегая вокруг взрослых. Перед собравшихся были два велосипедиста, садовник-подъёмщик, которого я иногда нанимал, девушка с ребёнком на руках, мислиг Грег со своим сынишкой, несколько гуляк и мальчиков прислуживающих при игре в гольф и обычно оснующих возле станции. Говорили мало. В то время в Англии немногие из простонародья имели представления об астрономии. Большинство зрителей спокойно смотрело на плоскую крышу цилиндра, которая находилась в том же положении, в каком ее оставили от Джилви и Гендерсон. Я думаю, все были разочарованы, найдя вместо обуглившихся тел неподвижную громаду цилиндра, и некоторые уходили домой, вместо них приходили другие. Я спустился в яму, и мне показалось, что я ощущаю слабое колебание под ногами.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 Что серый нагар на цилиндре был не простой окисью, что желтовато-белый металл, поблёскивавший под крышкой, был необычного оттенка, плава в неземной, большинство зрителей было непонятно. Я уже не сомневался, что цилиндр упал с Марса. Насчитал невероятным, что был в нём находилось какое-нибудь живое существо. Я предполагал, что развинчивание происходит автоматически. Несмотря на слова от Джилви, я был уверен, что на Марсе живут люди. Моя фантазия разыгралась. Возможно, что внутри запрятан какой-нибудь манускрипт. Умеем ли мы его перевести? Найдем ли там монеты, разные вещи? Впрочем, цилиндр был, пожалуй, слишком велик для этого. Меня разбирало нетерпение посмотреть, что там внутри. Около 11, видя, что ничего особенного не происходит, я вернулся домой в Мейбери. Но я уже не мог принять из-за свои отвлечённые исследования. После полудня усыпил стал неузнаваем. Ранее выпуск вечерних газет поразил весь Лондон. Послание с Марса Небывалое событие в Воркинге гласили заголовки, набранные крупным шрифтом. Кроме того, телеграмма от Джилви астрономическому обществу всполошила все британские обсерватории. На дороге у песчаной ямы стояли полдюжины пролеток со станции «Фаэтон» из Чопхэма, чья-то карета, уйма велосипедов. Много народу, несмотря на жаркий день, пришло пешком из Воркинга и Чоркси К месту собралась приличная толпа, было даже несколько разъяренных дам. Стояла удушливая жара. На небе ни облачка, ни малейшего ветра, и тень можно было найти только под резкими соснами. Вериск уже не горел, но равнина чуть не до самого очершоу почернела и дымилась. Петрямчивый хозяин бакалейной лавочки На Чобкомской дороге прислал своего сына с ручной тележкой, нагруженной зелёными яблоками и бутылками с имбирным лимонадом. Подойдя к краю воронки, я увидел в ней группу людей: Гендерсона, Оджилви и высокого белокурого джентльмена, как я узнал позже, это был Стент, королевский астроном. Несколько рабочих, вооружённых лопатами и кирками, стояло тут же. Стент отчетливо и громко давал указания. Он забрался на крышку цилиндра, которая, очевидно, успела остыть. Лицо у него покраснело, споткался градом по лбу и щекам, и он явно был чем-то раздражён. Большая часть цилиндра была откопана, хотя нижний конец всё ещё находился в земле. Ходжилви увидел меня в толпе, вступившей в яму, подозвал и попросил сходить к лорду Сиву, тому владельцу этого участка.